Музыка. От психоделии к электронике. 1960-е. 1970-е. Начало электронной музыки как самостоятельному направлению было положено на рубеже 60-х-70-х годов стараниями исполнителей крауд-рока Кен, Вах, Клаус Шульце и групп Tangerine Dream, Organization, Kraftwerk, Кластер, Neo. Черпая основные идеи как из космического психоделического рока, так и из академического авангарда Карл Хайнца Штокгаузена и Яниса Ксенакиса, эти композиторы создавали экспериментальные звуковые коллапы. Основная идея заключалась в использовании электроники как нового выразительного средства, способного вызывать в воображении сюрреалистические образы. В конце 1960-х Роберт Мук создал свой первый коммерческий синтезатор Мини Мук. На протяжении 1970-х синтезаторы стали модным и популярным новшеством в музыке, постепенно вытесняя электроорганы. Электронная музыка 70-х это в основном клавиш на синтезатор. Музыка. К началу 80-х годов установились три основных направления в развитии электроники. Первое – электронно-инструментальная музыка, использующая полный набор электромузыкальных инструментов для создания композиционно-развернутых синтезаторных пьес, часто на космическую тематику. Лидеры этого течения – Tangerine Dream Vangelis – сложились национальные особенности. Представители берлинской школы тяготели к психоделической музыке. Tangerine Dream – Клаус Шульца. Французские исполнителей к более легкому, популярному стилю. Жан-Мишель Жар, Space. 2. Фоновая. Музыка окружающей среды, лишенная четкого ритма и определенной мелодии, получившая название Ambient. Автором этого определения стал Брайан Ина который по праву считается основателем стиля. Хотя, впрочем, многие композиторы сочиняли эмбиент-музыку и до него. Три. Песенные формы электронной музыки. Синти-поп, электропоп, технопоп. Отличающиеся четким механистичным танцевальным ритмом, демонстративной искусственностью звука, синтезаторы более не имитируют звучание реальных музыкальных инструментов. Использование вокала, зачастую роботоподобного, в качестве контрапункта синтезаторной аранжировки, минимализмом и астенатной структурой композиции. Тексты песен часто имеют социально-футурологическую и научно-фантастическую направленность. Пионеры данного стиля – немецкая группа Kraftwerk. С приходом новой волны данное направление получило широкое распространение и популярность, выдвинув на большую сцену такие коллективы и исполнителей, как «Депешмот», Pet Shop Boys, Gary Newman, OMD, Human League, Ultravox и другие.